Глава 4. Чтоб я провалилась. Когда окончательно рассвело, я вытерла слёзы, подобрала рюкзак и пошла вдоль насыпи. Мне было так плохо, что мысли еле ворочались в голове. Думать не хотелось, идти тоже. Но сидеть там, где провела всю ночь, сперва надеясь и вздрагивая от каждого шороха, а потом, отупев и ничего не чувствуя, я больше не могла. И было ещё одно. Вернее, одна причина. В моём рюкзаке что-то пескнуло и заговорило человеческим голосом. Сперва я решила, что рехнулась. Потом вспомнила про навигатор и стало легче, потому что это на самом деле он разговаривал. Включился и вопил. «Маршрут построен, маршрут построен». Я начала рассматривать карту вокруг этого самого маршрута и, конечно, ничего не поняла. Не было там ни названия шоссе, ни домов, ни улиц, только линии, непонятно что изображающие, насыпь и какой-то красный квадрат на ней. Конечная точка маршрута, не иначе. Ладно, глюк, так глюк, но идти мне куда-то было нужно. Почему не туда? Насыпь казалась бесконечной, тропа под ней то прерывалась, и тогда приходилось идти напрямик по траве, то опять появлялась и становилось чуть легче. Я промочила ноги, замёрзла и, кажется, простудилась. В горле что-то мешало, левое ухо заложило. Я слышала ветер и птиц, как через слой толстой ткани. Минут через десять я увидела в склоне насыпи дверь. Когда-то в другой жизни, в которой были родители Рихтер, нам попадались на глаза такие под кольцевой дорогой. Не знаю, что за тайны скрывались под кольцевой, но те двери всегда были закрыты, а это скрипело и качалось на ветру. Я не думала, что в помещении под насыпью сильно согреюсь или что одежда обсохнет, но зато появилась надежда. А вдруг окажусь на той стороне? Судя по навигатору, именно там была конечная точка моего маршрута. Жаль только, что заряд аккумулятора закончился, и навигатор пискнул и отключился. Я распахнула дверь. Передо мной открылось сырое помещение, больше похожее на пещеру, чем на комнату. На улице горело солнце, а здесь от стен тянуло холодом — промозглым, пробирающим до костей. И не было никакого тепла, ни сверху, ни снизу. Освещения тоже не было, только свет, попадавший с улицы через дверь, немного разбавлял темноту. И она казалась не сплошной, а полупрозрачной и мерзкой, как слабенький растворимый кофе. Через несколько шагов я увидела у противоположной стены прямоугольник второй двери, тоже не закрытый Под ногами что-то захлюпало. Я сперва удивилась, но подумала, что это просто лужа после дождя. Идти стало неуютно, но я решила не возвращаться. В конце концов, ноги и так промокли. Подумаешь, хуже не будет. Я сделала шаг, ещё шаг, а потом почувствовала, что подошвы скользят и что ещё чуть-чуть, и я упаду. Руки попытались найти, за что схватиться, но пальцы проехались по гладкой влажной стене и не нашли ни выступа, ни ниши. Ничего там не было. Я попыталась затормозить сапогами, но не успела. Пол закончился то ли высокой ступенькой, то ли обрывом, и последняя опора под ногами исчезла. Это было страшно. Но я настолько отупела от усталости, что даже бояться по-человечески не могла. Вроде бы на щеках появились слезы, но это было не точно. Вроде бы я прикусила губу и, может быть, даже до крови. Но и этого никто бы не смог проверить. Наверное, со мной случился обморок. Или я уснула. Или сошла с ума. Но на какое-то время сознание провалилось в чёрную глубину, гораздо более дальнюю, чем яму, в которую я упала. Меня как будто не стало. А может, и не как будто. Когда я открыла глаза, тут же захотелось зажмуриться. Солнце светило ярко. Смотреть на его свет не было никаких сил. Я повернула голову, чтобы не ослепнуть, приподняла ресницы и увидела огромное голубое небо. Мне показалось, что оно везде. Надо мной, слева от меня, справа, сзади, впереди. И даже, может быть, я лежу на чём-то таком же голубом и прозрачном. Через минуту, когда глаза немного привыкли, я поняла, что лежу-то как раз не на голубом, а на зелёном. На яркой, почти изумрудной траве с мягкими короткими стеблями и крохотными листьями. Мне было уютно, тепло и легко. Словно я проспала спокойную ночь на удобной кровати, а теперь проснулась, и впереди меня ждёт душ, завтрак и много приятных дел. Тут я подумала, что одно дело меня точно ждёт, и это как минимум. Нужно встать, осмотреться и понять, могу ли я идти дальше, если могу, то куда. «Привет», — сказал Вик. «Я знал, что ты меня найдёшь». Я подумала, что если бы это был Рихтер, то сейчас я бы выцарапала ему глаза или, по крайней мере, дала такую пощёчину, что запомнил бы надолго. потому что это верх подлости бросить меня одну ночью на насыпи и потом говорить, что знал, что я его найду. Но то было бы с Рихтером, с моим Рихтером, который никогда бы так не поступил. А сейчас передо мной стоял совершенно чужой человек, который ничем был мне не обязан. Значит, и вести себя с ним нужно, как с чужим. Мало ли, что я про него миллион раз читала в сети. Это мне он после этого кажется близким-знакомым, а я-то ему нет». «Хорошо, что знал», — спокойно сказала я. «А я тебя ждала до утра, а потом ушла. Вдоль насыпи». «Правильно сделала. Я же тебя звал». «По навигатору?» — хмыкнула я. «По навигатору», — кивнул он. Но вот я пришла, и что дальше?» «А дальше я отведу тебя к твоему рихтеру». У меня затряслись руки, и в горле стало тесно и больно. Мне захотелось спросить его, где рихтер, Спросить и мчаться туда, наплевав на все условности и вообще на всех. Но я как будто онемела. Только стояла напротив Вика и смотрела на него широко открытыми глазами. Мне было всё равно, где мы. Мне было наплевать, сколько идти и по каким дорогам. Меня не волновало ни то, как я выгляжу, ни то, что внутри разгорается непонятная боль. Сперва. Сначала эта боль меня жгла крохотной искрой. Потом искра подросла, но зато будто чуть-чуть остыла, а потом превратилась в огненный шар размером с кулак, не меньше. Я остановилась и еле смогла сказать. «Стой. Я сейчас...» Всё». И упала в траву, не соображая, не слыша и почти ничего уже не чувствуя, кроме этого огненного шара. Вик остановился, обернулся и за мгновения, будто стал старше. «Сейчас», — сказал он, — «потерпи, пожалуйста». Я не знала, что он сделает сейчас, но ничего, кроме как потерпеть, мне не оставалось. А он рывком расстегнул карман на груди, вытащил серебристый баллончик и сел на траву рядом со мной. «Открой рот». Я хотела спросить, что это у него, но сил не хватило. А вот рот открылся сам. И Вик направил баллончик так, чтобы струя из него попала как можно точнее. И она попала. В рот, в горло, и даже, кажется, глубже, чем это в принципе могло быть. Я задохнулась. Перед глазами поплыли радужные пятна. Сердце сжалось, а потом то ли забилось тихонько, то ли вовсе замерло. Не замерло на самом-то деле. Я вдохнула прохладный, пахнущий почему-то сеном воздух, стряхнула с ресниц слезы и поняла, что нет больше обжигающего шара. Ни шара, ни искры, ничего. «Отпустила?» — спросил Вик. Я осторожно кивнула. Он помог мне подняться, но я все равно боялась. Вдруг сейчас опять заболит от резких движений или просто закончится действие лекарства? — Ничего, это бывает, — сказал Вик. Голос прозвучал ровно, как будто он сам ничего особенного в моем приступе не заметил. — Подумаешь, упала девчонка. — Вон, — говорит, — бывает. Не скажу, что меня это успокоило, но, с другой стороны, если бы Вик сейчас надо мной трясся, я бы испугалась еще сильнее. — Что бывает? — все-таки уточнила я. Плохо. От воздуха, от воды и вообще. Тут же всё другое. Думаешь, зря нас на карантин посадили? А не зря. Но такое не очень часто случается. Но с теми, кто здесь в первый раз, не так уж и редко. У меня было. Так ты уже столько туда-сюда попадал? Вик усмехнулся. Да я только и делаю, что попадаю. Главное, что лекарства есть. И не те дурацкие из аптечки, а нормальное, местное. Откуда, кстати? Вик прищурился. но я же сюда тоже не с пустыми руками приходил у местных тоже кое- чего нет, что у нас есть А чего нет не отставала я и тем мне было еще страшно стоять и болтать в самый раз к тому же и узнать хотелось хоть что-нибудь про этот непонятный мир или вовсе не мир, а закуток нашего мира просто хорошо огороженный. но чего как-то сразу потерял энтузиазм вик я тебе скажу, а ты же меня будешь считать чудовищем не буду. — пообещала я. — Ты меня сейчас спас, в конце концов. — Ну, спас. Но это для собственного удобства, можно сказать. У меня на тебя большие планы. Я отшатнулась от него. — Какие планы? Я думала, что мы сейчас пойдём к Рихтеру. Даже от одного слова «Рихтер» мне стало чуть теплее и на душе, и в сердце. Как же я его люблю. Как же я без него живу столько времени. — Как? — Пойдём, пойдём, — успокоил Вик. — Рихтер — это святое. Ох, как мне не понравилось его выражение лица, которое появилось при этих словах. «Ну ладно, ладно», — сказал Вик. «Я пошутил, чего ты? Мои планы очень просты. Я отведу тебя к Рихтеру, сделаю доброе дело. Сам себя опять зауважаю, а то уже как-то перестал. Вот и всё». «Хорошо», — кивнула я. «Но ты и так вполне заслуживаешь уважения. Мне показалось, что прозвучало это довольно убедительно. Пойдём уже?» «Пошли». «А как ты узнал, где его искать?» Вик посмотрел на меня внимательно. «Ты мне не веришь, что ли?» «Все же просто. Этот мир, он как наш, только чуть-чуть другой. Если в нашем мире Рихтер учился в музыкальной школе города Н, значит, и в этом мире он в вне учится. Но разница тоже есть, конечно. Скорее всего, здесь у него пальцы не сломаны. Скорее всего, здесь он может стать профессионалом». «Ясно», — кивнула я. «Пошли». И мы пошли. У меня в голове что-то звенело. Негромко. Жить особо не мешало, но мне всё равно не нравилось. Это напоминало многоголосый писк комаров, который можно услышать в мае где-нибудь у реки. Но там, где нет ветра, зато есть густая тень. «Как-то мне опять не очень», — честно призналась я Вику. «Даже в ушах звенит». «Ну ты даёшь», — остановился он. «Ты правда, что ли, решила, что это в ушах?» «А где?» «Это от станции». Она всегда так гудит ближе к полудню. Не парься». «Какая станция?» «Железнодорожная». «Тут есть железная дорога?» — удивилась я. «Тут всё есть. Просто мы на краю мира. А чем дальше, тем реальней». «Да нет, я далеко не был, но до города доходил. До города нам и с тобой придётся дойти. Если, конечно, ты не передумала насчёт Рихтера».